Глава 74. В этот день после обеда Амандина сидела в окружении больных в приёмной доктора Брашелье. Люди кашляли, харкали, дети лежали на коленях у матерей, таращась на её маску. Чувствуя себя нелучшим образом, молодая женщина отправилась в туалет. У неё дрожали руки, когда она делала анализы в лаборатории. Несколько раз она едва не разбила пипетки и не опрокинула пробирки. Не могла сосредоточиться, была слишком напряжена, что ставило под угрозу команду. Пришёл Жакоб, и ему обо всём доложили. Он заговорил с ней о её странном поведении в последние дни, и вспыхнул конфликт. Амандина покинула своё место в гневе, швырнув перчатки и халат в корзину для биологических отходов. Она постоянно думала о Фонге и так жалела, что опустила ставни в лофте, оставила его на целый день в тени. Но, с другой стороны, был ли у неё выбор? Он обманул её доверие, нанёс ей настоящий удар ножом в сердце. Стоя перед зеркалом, она проглотила таблетку аспирина, чтобы разогнать туман в голове. Потом намазал руки антибактериальным гелем. вернулась и села на своё место, покачивая ногой, положив ладони плашмя на колени. Дети, которые таращились на неё и громко разговаривали, действовали ей на нервы. Их красные глаза вылезали из орбит, и ей вдруг представились на их тельцах гигантские головы крыс. Дети-крысы плясали вокруг неё в инфернальном хороводе. Наконец дверь кабинета открылась и выпустила пациента. На пороге появился доктор Брошельье. Стройный, элегантный мужчина в белом халате с лысой как у неё головой. Он уже давно её приметил. Вид у неё был чудной, не каждый день таких встречаешь. И взгляд его устремился на неё. Ваша очередь. В кабинете Амандины село по одну сторону безупречно убранного стола, врач по другую. Он взглянул на экран своего ноутбука, потом поднял глаза на неё. Что вас привело? Меня зовут Амандина Герен. Я работаю в центре изучения гриппа при Институте Пастера. Амандина подвинула по столу визитную карточку. Врач внимательно пробежал её глазами, подняв бровь. Я хотела бы задать вам несколько вопросов о докторе Эрве Кримье. По словам секретарши, вы хорошо его знаете. Что вам от него нужно? Врач казался встревоженным, и его приветливое лицо замкнулось, поэтому молодая женщина решила играть в открытую, не выдавая правдопричины своих поисков. В лаборатории она снова сделала запрос в компьютере, чтобы найти все анализы, заказанные Эрве Кремье. Эпидемия гриппа птиц заставила нас просмотреть множество более или менее давних статистических данных по нашей лаборатории. Мы обнаружили, что чуть больше 3 лет назад доктор Кремье запрашивал количество анализов вируса, сильно превышающее средний уровень. Я хочу знать почему. Она говорила только правду. Вне зависимости от происходящего, Эрве Клемье запрашивал в центре количество анализов выше среднего с тех пор, как вошёл в сеть региональных групп наблюдения за гриппом. Врач скрестил руки под подбородком. Почему же вы в таком случае не спросите его напрямую? Потому что при таком избыточном количестве анализов я не уверена, что он назовёт мне истинную причину. Но если вам нечего мне рассказывать, мне ничего не остаётся, как обратиться к нему лично. Брашелье, казалось, взвешивал за и против. Эрве был настоящим профессиональным врачом. Он давал много больше, чем просто консультация или листок с заключением после профилактического осмотра, который выписывают раз в год. Он помогал рабочим, давал им советы, не останавливался ни перед чем чтобы защитить их на свой манер. Вы говорите о нём в прошедшем времени? Он был исключён из сообщества врачей чуть больше 2 лет назад. Вы не в курсе этой истории. Амандина покачала головой, она вся обратилась в слух. Эрве Кримье занимался профессиями, связанными с окружающей средой. сточные воды очистные станции канализация водопровод он был одним из лучших специалистов по заболеваниям связанным с этой деятельностью таким как костно-мышечные болезни лептоспироз расстройства пищеварения кожные и дыхательные синдромы думаю как раз в силу этой последней причины он и посылал вам множество анализов в центр изучения гриппа он во всём шёл до конца Не заботьтесь о связанных с этим расходах. Амандина поморщилась от слова лептоспироз, болезнь крыс. Она содрогнулась от одной этой мысли. Перед глазами встали чёрные зверьки, кишащие на постели Фонга, дети с крысиными головами в приёмной. Как странно, что Брошельье заговорил с ней об этой болезни, об этих гадких тварях. Врач заметил её смятение, но продолжил Несколько лет назад Эрве активно ратовал за улучшение условий труда рабочих. Он входил в инициативные группы, разработал карты наблюдения персонала по всей Франции, чтобы собирать и централизовывать данные. Его углублённые исследования здоровья рабочих канализации показали продолжительность жизни на 5 лет меньше среднего уровня среди рабочих. высокую смертность от рака, патологии печени и инфекционных болезней. РВ читал лекции, участвовал в конгрессах. Благодаря его исследованиям был усилен медицинский контроль в профессиях, связанных с осцинизацией, выработаны специальные меры для улучшения профилактики среди рабочих. Он, похоже, был прекрасным врачом, преданным своему делу. Почему же его исключили? Бражелье сложил пальцы пирамидкой. Это непростая история. Я не знаю всех подробностей, но, скажем так, на него ополчилась мэрия Парижа и её приспе. Борясь за достойные условия труда для некоторых рабочих канализации, Эрве вышел за рамки своих полномочий. Жалобщики как с цепи сорвались, каждая лыка шло в строку. В чём только его не упрекали, Они просто довели его до крайности. После нескольких месяцев в Волоките сообщество исключило его пожизненно. Эрве воспринял это как смертный приговор, вопиющую несправедливость. Даже не зная всего, Амандина легко могла представить себе, какой ад пережил Кремье. Рухнувшая карьера, невозможность заниматься профессией, для которой он был рождён. Стыд, от которого не избавиться всю жизнь. Всё равно что выставить человека на перекрёсток в ослином колпаке. Не трудно представить его обиду, отчаяние, гнев. Что с ним сталось? Бржелье затруднился с ответом. Не знаю. Я не видел его уже года 2, кажется, но он живёт в восточном предместье Парижа. Узнав об исключении, РВ порвал все связи. Он оказался на самом дне. Долгая судебная волокита вымотала его за эти месяцы. Он бросил спорт, никуда не выходил, замкнулся в себе. Даже почти не разговаривал. К счастью, он, кажется, получил солидное наследство от родителей, ему досталась недвижимость. Это, надеюсь, позволило ему выжить. Хм, кстати, сколько ему было лет? Врач порылся в ящике и достал фотографию. Родился 3 августа 1969. Исключён 3 августа 2011, если меня не изменяет память. Хорошенький подарочек на день рождения вы не находите? Это мы вдвоём там, в сквош-клубе. Амандина рассматривала снимок. У Кремье было приветливое, симпатичное лицо. Высокий блондин с полными щеками и залысинами на лбу. Молодая женщина была не в состоянии судить, мог ли он привлечь Севирину Караёль. Он или другой этого никак не узнать. Врач посмотрел на часы. Это очень печальная история. Извините меня, но пациенты ждут, а я с утра изрядно выбился из графика. Врач встал, а Мандина тоже. Он проводил её до двери. Как развивается эпидемия гриппа птиц? Я только что узнал, что на сегодняшний день зарегистрировано больше 1000 случаев и один пациент умер, по данным медицинской сети Sentinel. Да, это так. Дела плохи. Разворачиваются планы, чтобы затормозить распространение, но остановить этот грипп уже невозможно. Вирус свободен как воздух. Информируйте людей, призывайте их защищаться. Это единственный выход. Больше Амандина ничего не сказала. Она посмотрела на детей с кресиными головами и выйдя на улицу, сорвала с лица маску. Адрес Кремье она нашла самым простым образом в телефонном справочнике Белой страницы. Он жил в Фонтенэ-Су-Боа, в восточном предместье Парижа. Она снова отправилась в путь под дождём и около 3 дня добралась до Фонтенэ-Субуа. Хотя интуиция подсказывала, что она наверном пути, она ещё не была ни в чём уверена. Да, Кримье запрашивал много анализов в центре изучения гриппа. Некоторые из них прошли через руки Северины, его исключили из сообщества. Но значит ли это, что он виновен? Мог ли он соблазнить Северину и иметь с ней связь, если оказался на самом дне, как рассказал Брашелье? Был ли этот человек манипулятором, врачом, предавшим клятву Гиппократа и совершившим всё, что запрещало ему профессия? Мог ли он заражать людей и убивать других? Амандина хотела удостовериться прежде, чем связываться с полицейскими. Может быть, по шпиону вза ним день или два, она получит доказательства. Если он действительно распространил вирус, поведение его должно быть подозрительным.